Глава 31 Мы окружили Игоря. Я и сержант зашли спереди, а Купер и Мейсон сзади, но нападать пока не спешили. Присматривались. Игрок же стоял, как ни в чем не бывало. Расслабленный и невозмутимый, он, казалось, и вовсе не смотрит на нас. Но ощущение это было обманчиво. Несмотря на то, что у меня и моих боевиков были в руках ножи, а у него только голые руки, он был очень опасным противником. Первым атакует Купер. Рывок вперед, выпад и... Игрок чуть приседает, одновременно смещаясь в сторону, а следующим движением захватывает руку нападавшего и слегка выворачивает, заставляя того сделать шаг вправо, и, решивши атаковать в этот момент, мейсон вынужден отступить. Тут же, как по команде, вступаем мы с Фольтом в надежде, что противник отвлекся. Но не тут-то было. Игрок снова резко разворачивается, так и не выпустив руку Купа, и отводит нацелившийся ему в шею нож, зажатый в руке сержанта. Одновременно с этим Купер безвольной куклой летит в меня. Черт! Увернуться не успеваю, и мы оба падаем на пол. Хорошо еще, что успел отвернуть лезвие и не воткнул его в боевика. Кое-как расцепляемся и почти одновременно вскакиваем на ноги, но этих мгновений Игорю хватило, чтобы вывести из строя Мейсона. да и сержанта тоже несколько быстрых с виду совершенно не сильных ударов по болевым точкам сбивают Вольта с ног купер вновь бросается в самоубийственную атаку по всему видно что он разозлен два взмаха ножом удар ногой в корпус и добивающий если бы прошел удар локтем но к сожалению не прошел от ножа игрок попросту увернулся ногу пропустил вскользь а локоть жестко заблокировал встречным ударом затем пнул купав в голень перехватил руку с оружием и отправил бойца в полет. Причем нож оказался крепко зажат в ладони игрока. Все это было проделано настолько быстро, что я попросту не успел прийти куперу на помощь и в итоге остался с противником один на один. Теперь уже сразу нападать не имеет смысла. Наоборот, немного разрываю дистанцию и плавно двигаюсь по кругу, высматривая благоприятный для атаки момент. Игорь же снова стоит с невозмутимым видом, так же, как перед началом боя, и лениво следит за моими телодвижениями. Резко и быстро, как мне показалось, делаю шаг вперед и наношу три молниеносных удара, целясь в корпус и шею. Но они оказались с легкостью отбиты противником. Именно отбиты. Вообще парировать удар одного ножа другим очень сложно. Для этого надо быть настоящим мастером. Ведь нож не меч и не палка. лезвие у него короткое и мгновенно рассчитать траекторию удара и встретить чужое лезвие своим практически невозможно но игрок именно мастером и являлся что в очередной раз только что доказал отбив удар он плавно шагнул вслед за мной попытавшимся вновь разорвать дистанцию и атаковал сам всего лишь один выпад нацеленный в горло и я труп точнее стал бы трупом не будь бой учебным а оружием улежжом «Уже намного лучше», — утешил меня Игорь, убирая нож от моей шеи. Да уж, я мрачно потер место, куда пришелся последний удар. Муляж муляжом, но было довольно больно. При желании игрок смог бы меня убить этой игрушкой. Да что там, он мог перебить всех находившихся на борту людей голыми руками. Проведя последние месяцы в постоянных тренировках с ним, я в этом нисколько не сомневался. — Нет, действительно намного лучше. Еще немного, и сможешь меня достать. Ты очень быстро все схватываешь. Я бы сказал, слишком быстро. — Я слишком стар для всего этого, — прокряхтел, поднимаясь с пола сержант. — Мог бы и помягче лупить. Опять к доку идти придется. — Да что же, тебя гладить, что ли? — улыбнулся в ответ на обычное ворчание Вольта Игорь. «Я иногда думаю, что ты погладить сможешь так, что в больницу отправишь», вставил свое слово мейсон с задумчивым видом растирающий плечо. «Капитан!» — раздался в спортзале голос Буцефала. «Мы через час вынырнем около реликта. Старпом просит вас подняться в пультовую». «Хорошо, Буц», — отозвался я. «Передай ей, что скоро буду. Только душ приму». Для еще одного посещения реликта были веские причины. Нам нужен был повар. К сожалению, Марта нас покинула. Не в смысле умерла, а в смысле осталось жить на одной довольно гостеприимной планете в русском секторе. Лучше расскажу все по порядку. Хотя рассказ выйдет довольно коротким, несмотря на то, что прошло уже три месяца с момента старта единорога Сарана. Полет к Теоверту прошел спокойно. если не считать того, что Линда почему-то жутко не взлюбила обеих Даш. Впрочем, они отвечали ей взаимностью. Что именно между ними произошло, я так и не узнал, но при встрече между ними вечно возникала словесная пикировка, постепенно переходящая в ругань. А один раз даже в драку. Что делать с несносными девицами, я понятия не имел. Они настолько всех достали на корабле, что люди, дабы с ними не встречаться, начали прятаться, Даже повидавшие многое наемники обходили их стороной, что уж говорить про всех остальных. Один только Игорь мог чувствовать себя нормально, так как убедительно пообещал выкинуть всех троих в космос, если от него не отстанут. И, как ни странно, ему поверили. Я, кстати, обещал им то же самое, но, видимо, они достаточно убедительно. «Одна из Даш, та, что Басова», вбила себе в голову, что капитан Чезарь очень симпатичный молодой человек, и ему не мешало бы уделять ее персоне побольше внимания. Эту информацию до меня постоянно доносила вторая Даша, всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Линда же каждый день прибегала на них жаловаться и просила принять меры. Причем упор в своих доводах делала на то, что мы с ней родственники и должны помогать друг другу. Упаси бог от такой родни. В общем, когда мы наконец-то достигли пункта назначения, то все были более счастливы, чем в момент чудесного бегства от перехватчиков САП. С Быковым я за все время пути и двумя словами не перебросился. Хоть и понимал, что майор в принципе не виноват в этой подставе, но поделать со своей злостью ничего не мог. Он, в свою очередь, тоже не горел желанием со мной общаться. Но надо отдать должное, когда он сдавал заказчику вредных девиц, потребовал компенсацию не только для себя, но и для нас. В итоге вместо 160 тысяч мы получили 320. Да еще и выгодный найм подвернулся с подачи Басова. Правда, длительный, на целых два месяца, но спокойный и довольно неплохо оплачиваемый. Возили группу ученых на одну из недавно открытых планет. Планета была интересна тем, что имела атмосферу даже без терраформирования, а также свою флору и фауну. Вот яйцеголовые все это исследовали, а между делом искали какие-нибудь следы цивилизации. Правда, безуспешно. Для нас же это время стало самым настоящим отпуском. Помощь на планете ученым не требовалась, вот мы и ждали, когда они свои исследования закончат. По-настоящему полезными за эти месяцы стали тренировки с игроком. Рукопашный и ножевой бой в спортзале и стрельба на поверхности. Обучался я действительно как-то слишком уж быстро. Это стало заметно через полтора месяца, когда я в спаррингах начал побеждать любого из своих бойцов. Хотя до Игоря мне было все равно очень далеко. Уж не знаю, где он проходил подготовку на земле, сам игрок на эту тему разговаривать категорически не желал, но все мои бойцы были ему на один зуб. Даже без использования всех игрушек, так меня удививших при знакомстве на Арене. Ученые свернули свои работы неожиданно и поспешно, после того, как на их временный лагерь напали какие-то хищные зверушки со слона размером. Отгонять этих тварей пришлось корабельными лазерами. Доставив нанимателей на одну из планет русского сектора и получив достойную оплату за ничего не делание, мы раздумывали, куда двигаться дальше. Вот тогда-то нас и огорошила Марта, заявив, что они с дочерью остаются тут. Что же, задерживать их, конечно, никто не стал. Ведь именно такие условия мы когда-то и обговаривали, принайменно единорога. Уход мачехи и сводной сестры меня неожиданно расстроил. Не сказать, что за это время я воспылал к Марте с Линдой любовью, но как-то это было неожиданно. Привык к ним, что ли? Тепло проводив наших повара и юнгумы на очередном собрании решили лететь на реликт. Во-первых, поискать замену Марте, кулинарным способностям к которой все, оказывается, успели привыкнуть. А после ее ухода готовить решили по очереди, то, что получалось... В общем, повар был нужен. А во-вторых, решено было снова поменять название корабля. А на планетах это сделать было довольно сложно, не привлекая ненужного внимания. Ну и в-третьих, могла подвернуться какая-нибудь работа. Хоть мы на данный момент и не бедствовали, но тем не менее. Надо было смотреть в будущее. На реликте практически все получили какие-нибудь задания. Таракума отправился договариваться насчет смены названия, заправки и небольшого ремонта. Джессика пошла в местное подобие биржи труда, очередной кабак под эти цели приспособленный, под охраной Купа и Мейсона. Хейли, Хош или сержант остались на корабле на всякий случай, ну а мы с Игорем решили посетить пару оружейных лавок. Больше из интереса, чем по необходимости. Я как раз раздумывал над покупкой ручного веерного лазерника, как пришел вызов от Фест. «Джесс, неужели ты уже нашла нам повара?» весело спросил я, ответив на вызов. «Нет, капитан, повара не нашла?» задумчиво ответила девушка. «Но, кажется, нашла нам работу. Точнее, наоборот, не я ее нашла, а она нас нашла. И работодатели хотят встретиться с капитаном». «Хм, а кто они?» охотники за головами». «Интересно», – протянул я. «Когда встреча?» «Сейчас. Насколько я поняла, у них срочное и денежное дело». «Ладно, встретимся. Скинь координаты, мы скоро подойдем». С сожалением отложив лазерник и решив, что в будущем обязательно такой куплю, я в двух словах рассказал Игорю о звонке Фест. Игрок от таких новостей заметно оживился. Как я понял, человеком он был довольно непоседливым, к тому же привыкшим к постоянным квестам, в которых приходилось рисковать собственной жизнью. И последнее задание, а именно выяснение того, кто же закинул меня в этот мир в обход организаторов, ему уже надоело. Тем более, что никакой подозрительной активности вокруг моей персоны не было. А тут намечалась интересная работа вместе с охотниками за головами. Да что там, Игорь, я с удивлением заметил, что тоже хочу во что-нибудь такое ввязаться. Жутко надоела спокойная жизнь. Встреча с нанимателями была назначена в том же самом заведении, что и при первом разговоре с Быковым. Разве что отдельный сектор в этот раз был другой. Сев за столик кивком поприветствовав своих людей, я перевел взгляд на виновников встречи. Ими оказались три просто огромных бородатых мужика. Нарядить их сейчас в доспехи а на головы надеть рогатые шлемы, и получатся вылитые викинги. да взгляды такие, злобные. «Я вас слушаю», — произнес я, закончив их разглядывать. «Это что, шутка?» Посмотрев на Джессику, угрожающе прогудел один из них. Девушка от такого вопроса заметно растерялась и не нашла, что ответить. Непонимающе захлопала глазами и как-то жалобно посмотрела на меня. да вас «Вас что-то не устраивает?» — сухо спросил я. «Не устраивает?» — чуть ли не прорычал Бородатый. «Конечно, не устраивает! Мы собирались встретиться с капитаном, а не с сопляком, таковым себя возомнившим». Мейсон и Купер сразу же напряглись и положили руки на пистолеты. Джессика и вовсе испуганно вжалась в угол. Один лишь Игорь, казалось бы, совсем не обратил внимания на происходящее. Он даже головы не поднял, что-то увлеченно набирая на своем коме. «В таком случае я вас не задерживаю», тоже показательно положив руку на рукоять пистолета, сказал я. Немного посверлив меня злыми взглядами, как бы запоминая, все трое резко поднялись и вышли из сектора. «Да уж, поговорили, блин». «Капитан, я не знаю, что это было». Первой нарушила молчание Фест. нервно теребя рукав своего пиджачка. «Они нормально общались, почти вежливо». «Да ладно, Джесс», — успокаивающе сказал я, улыбнувшись. «Всяких уродов хватает. Жаль, конечно, что с работой ничего не вышло, но мы пока не бедствуем, да и не спешим никуда». «А кто сказал, что с работой ничего не вышло?» ехидно улыбаясь, спросил игрок. «В смысле?» — нахмурился я. Да я тут решил сразу проверить, что к чему и взломал комы этой троицы. Задание у них действительно срочное и денежные Но вот корабля, в отличие от нас, нет. Так что нам мешает самим поработать охотниками за головами?» Глава 32. Решение взяться за предложенное Игорем дело было принято единогласно. Да, я не стал брать на себя всю ответственность, вынеся этот вопрос на всеобщее обсуждение. После ознакомления с украденными игроком сведениями стало понятно, почему наши несостоявшиеся наниматели так спешили. Потому что на первый взгляд дело было плевым. Клиент, которого надо было доставить властям одной из планет в швейцарском секторе, оказался мошенником, который с помощью придуманной им схемы нагрел несколько крупных банков. В данный момент он проживал на планете под названием Оливия. Ничем не примечательная с виду планета, если бы не одно «но». Город под названием Эльдорадо. О, это был непростой город. Эльдорадо являлся одним из крупнейших нелегальных развлекательных центров. Что-то вроде земного Лас-Вегаса, только размерами намного крупнее. Контролировался он мафиозными группировками, которые и являлись хозяевами планеты. В отличие от того же Арана, принадлежавшего наркокартелю, у Оливии даже был свой флот, хотя в нем и не было особой надобности. Почему? тут все просто. Все любят развлечения. Со слов Игоря, который, оказывается, уже бывал на этой планете, Эльдорадо посещали не только простые люди, желающие избавиться от своих сбережений, но даже галактическая элита. Дети аристократов, сами аристократы, удачливые бизнесмены, правители развитых планет и даже самые богатые представители преступного мира. То есть нападение на эту планету являлось своего рода самоубийством. Не имея официального статуса, она все равно находилась под защитой сильных мира сего. Данные о клиенте, которого требовалось с Оливией аккуратно извлечь и доставить заказчику, были довольно полными. Помимо личного дела с множеством фотографий, точно указывалось место, в котором он на данный момент проживал. Да уж, место. Если так можно назвать, шикарный отель при казино. Гарольд Хэррес, так его звали. Видимо, украл очень большую сумму, потому что Вальдорадо ни в чем себе не отказывал. Жил на широкую ногу, совершенно не скрываясь. Этот момент, кстати, вызвал у нас множество вопросов. То ли он не подозревал, что уже обнаружен, то ли совершенно не опасался мести со стороны банков, то ли рассчитывал на нанятую охрану. С одной стороны, заказчики действительно не могли бросить на его поимку большие силы, не опасаясь нажить неприятности, которые даже таким людям покажутся очень и очень значительными. Но с другой стороны, те же охотники за головами, а то и вовсе киллеры, могли его без труда по-тихому выкрасть или убрать. И четыре мордоворота, его охранявшие особой помехой в этом не стали бы. Но, как говорится, чужая душа потемки. Лично мы пришли к выводу, что немного подготовившись, осмотревшись и доработав план на месте, сможем его выкрасть. К тому же с нами был игрок, который при желании мог бы справиться с этим делом и в одиночку. Но это я так думаю. До Оливии от реликта было почти две недели пути, и все это время мы набрасывали предварительный план, поправки в который будут внесены на планете после того, как осмотримся. Повара мы так и не нашли. Единственной кандидатурой на космической станции оказался звероватого вида тип, при взгляде на которого у всех возникли сомнения не только в его способности вкусно готовить, но даже в том, умеет ли он нормально разговаривать. Зато мы в очередной раз переименовали корабль. Название в свете предстоящего дела взяли довольно символичное – Лаки. При подлете к планете у нас очень вежливо поинтересовались целью прибытия, Особенно весело эта вежливость выглядела из-за взявших нас в прицел космических стражей. Но проблем не возникло. Стоило Хейли сказать, что целью является посещение Эльдорадо, как к нам потеряли всяческий интерес. Садиться решили на одном из множества частных космодромов, про которые рассказал нам Игорь. Ничего подозрительного в этом не было. На официальные космодромы садились в основном лишь самые богатые гости планеты, так как обходилось это в довольно кругленькую сумму. Да что там говорить. Недельное нахождение на частном космодроме, который представлял собой обычное, практически неприспособленное для этого поле, стоило 50 тысяч кредитов. Сколько стоила стоянка у официалов, я даже предположить боюсь. Вот на этом самом поле нас и ждал первый облом. Мы как раз собирались отправиться в город на предварительную разведку, когда игроку пришел вызов на ком. Он отошел в сторону и минут пять с кем-то общался в приватном режиме, после чего вернулся к нам с довольно мрачным лицом. «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросил я. «Да», — кивнул Игорь, — «я вынужден вас покинуть. Новый квест». В трюме после этих слов повисло молчание. «То есть как покинуть?» — первым опомнился сержант. «Ничего не могу с этим поделать», — пожал плечами игрок. «Квест есть квест». ну у нас же весь план на тебя завязан», возмущенно воскликнул Купер. «Я верю, что вы что-нибудь придумаете». Игорь грустно улыбнулся, обводя всех присутствующих взглядом. Затем остановил его на мне и подмигнул. «Не обижайся, Томас, вы обязательно справитесь». «До встречи». После чего развернулся и вышел через уже открытый грузовой шлюз. «Охренеть!» буркнул мейсон когда игрок пропал из виду. «И что мы теперь будем делать?» «Да то же, что и планировали», – преувеличенно бодро сказал я. «Для начала едем в город и покупаем цивильные костюмы. Затем направляемся в сокровища Оливии и оплачиваем номера. Ну а там остается только найти клиента и придумать, как изъять его у охраны без помощи игрока. В конце концов, мы знали, что он когда-нибудь уйдет». Так что придется рассчитывать только на себя, как и раньше. — А и верно! — сержант хлопнул меня по плечу и улыбнулся. — На месте осмотримся, да и решим, как действовать. — Ага, — снова пробурчал мейсон Осмотримся, решим, бла-бла-бла. А что мы будем делать, если этого перца не получится захватить? Мы же, считай, все оставшиеся деньги на подготовку спустим. — Я думаю, надо рискнуть. твердо сказал я. Не забывай, что в случае удачи мы получим миллион. Оно того стоит. Да ладно, это я так, для порядка спорю. Сразу перестал бурчать мейсон Еще во время обсуждения предстоящего плана все доводы против сразу исчезали, стоило кому-нибудь в очередной раз озвучить сумму вознаграждения за этого Херриса. Она действительно внушала уважение. Миллион кредитов. Налом или без налом на выбор. «Тогда едем», — поставил точку в спорах сержант. «Нам еще многое предстоит сделать до вечера». Ехать в город решили только на вездеходе. Вместительность у него хорошая, внешним видом в этом городе никого не удивишь, как я уже говорил, отрывались тут все, кому не лень, и всем при этом будет спокойнее. Кроме меня. я отходил ехать на байке, но уперлись абсолютно все члены команды, говоря, что всем вместе будет безопаснее. Частный космодром хоть и не блистал великолепием, но все же и простым полем не являлся, как утверждал игрок. Земля была залита специальным покрытием, выдерживающим старты и посадки кораблей, а сам космодром был огорожен по периметру высоким бетонным забором с всего лишь одним контрольно-пропускным пунктом. На КПП сидела улыбчивая девушка в окружении охраны. Она поинтересовалась сроком нашего пребывания на планете и истребовала плату. Я, в свою очередь, поинтересовался у нее, где найти ближайшие магазины, в которых не очень дорого можно было бы приобрести приличную одежду. Девушка все с такой же дружелюбной улыбкой скинула мне на ком нужную информацию. По магазинам мы промотались почти три часа. Дело было в том, что нам нужны были костюмы, под которые можно было повесить кобуру И не просто повесить, а сделать это так, чтобы она не выделялась. Обычно такие костюмы шились на заказ, но сержант был уверен, что и готовые можно было найти. Зачем все это было нужно? Все просто. На Оливии гражданскому населению запрещалось носить оружие без разрешения властей. Вот так вот. Поэтому и спрос на костюмы, скрывающие оружие, был, так как люди в большинстве своем в силу привычки не могли жить без стреляющих игрушек. А если был спрос, то должно быть и предложение. В итоге каждый костюм обошелся в 10 тысяч. За эту сумму целая команда портных в течение часа подогнала их по фигуре каждому из нас. М да никогда не носил костюмы. Ни в своем мире, ни в этом. Но надо признать, что смотрелся я в нем стильно. А две подмышечные кобуры действительно были незаметны, как и нож, закрепленный на предплечье. Покинув магазин, удививший меня своим сервисом, мы снова погрузились в вездеход, который теперь совершенно не соответствовал нашему внешнему виду. Даже сержант стал похож на какого-то аристократа, чему еще больше способствовали усы и аккуратная бородка, которую он отрастил специально перед этим делом. Следующим пунктом назначения был отель. Ехали мы по широким улицам Эльдорадо неспешно, по той причине, что все, даже сидевшие за рулем Мейсон, постоянно крутили головой по сторонам. Если магазин, расположенный на самой окраине, меня удивил, то город просто поразил. Миллиарды огней. Они ярко светили даже днем, и я вообще не представляю, что же тут творится ночью. Реклама, афиши, указатели, баннеры и огромные экраны. А здания самой причудливой архитектуры и различных размеров в одном были похожи. Они были словно выполнены целиком из стекла и зеркал. Здесь и сейчас я в очередной раз осознал, что нахожусь в далеком-далеком будущем. По сравнению с Эльдорадо, даже космические корабли выглядели чем-то скучным и обыденным. Сокровище Оливии находился довольно далеко от центра города и был совсем не самым шикарным отелем. Но тем не менее, нам пришлось добираться до него почти два часа. Да уж. Размеры у Эльдорадо также впечатляли. Игрок нам рассказывал, что в этом городе есть не только благополучные районы. Имеются и обычные, довольно невзрачные и даже опасные для чужаков. В таких местах проживали местные жители, всевозможные работники и обслуживающий персонал окружающего нас великолепия. Но, глядя сейчас по сторонам, верилось в такое с трудом. Нужный нам отель по местным меркам оказался небольшим. Всего 40 этажей. У входа невозмутимый парковщик, облаченный в яркую форменную одежду, с поклоном принял у сержанта ключи и отогнал наш тарантас на стоянку. Мы же пошли вселяться, надеясь, что в наличии имеются свободные комнаты. Общался с работниками отеля сержант, как самый из нас представительный. Ну, по крайней мере, на мой взгляд. Свободные номера оказались, тем более, что нам и нужно было всего два. Если девушку на ресепшене удивило то, что здоровые мужики будут жить парами, то виду она не подала. Видимо, здесь это было в порядке вещей. А вот лично мне было почему-то стыдно. Казалось бы, пусть думают все, что хотят, но тем не менее очень не хотелось выглядеть в чужих глазах. П... Осмотревшись в номерах, в которых при желании можно было жить в десятером, ничуть не теснясь, мы все четверо собрались у нас с сержантом И приступили к доработке плана, точнее, к его переработке. Сейчас без Игоря о чисто силовом захвате не могло быть и речи, поэтому, немного подумав, мы приняли решение о слежке за объектом в течение нескольких дней, чтобы собрать всю необходимую информацию как о его привычках, так и о подготовке его охраны. Конечно, за такой срок много узнать не получится, но на более длительное время нам попросту не хватит денег. Обсудив все возможные нюансы и действия в непредвиденных ситуациях, мы приступили к работе.